Глава 51 Кларисса, Что ты наделала, черт возьми! побагровев, заорал Ашфорд. От ярости он растягивал губы, скалясь по собачьи. Клариса понимала, что должна бы испугаться, должна бы хоть что-то почувствовать. Но она пожала плечами, как пожимала в бытность подростком, и повторила: Я открыла дверь. На долю секунды кто-то мелькнул в коридоре, и люди Ашфорда открыли огонь, отгоняя его. В коридоре пятеро, сказал кто-то, разглядывая картинку с камеры наблюдения. Двое мужчин, три женщины, с ними Корин и, кажется, Джеймс Холден. Ашфорд зло мотнул головой. Какого черта ты их впустила? Его голос истекал ядом. Я их не убила, ответила Клариса. И вам не надо. Она была не в себе. Кортес встал между ней и Ашфордом, заслонил ее собой. Неправильно истолковала мои слова. Она ненарочно, капитан. «Девушка, просто...» «Кто-нибудь пристрелите ее!» — велел Ашфорд. «Нет!» — вскрикнул Кортес, словно пуля грозила ему самому. Ближайший к ним охранник обернулся. Отверстие ствола показалось Кларисе огромным, но выстрел раздался не из него. Тень, мужская или женская, мелькнула поперек коридора, и по рубке застучали пули. Забытая всеми Клариса, бочком отступила в пост безопасности. Рядом с ней Кортес зажимал уши ладонями, чтобы не слышать грохота или в попытке защитить голову от пуль. Он хлопнул девушку по плечу, словно хотел утешить, но толчок отбросил его чуть ближе к потолку, а ее к полу. — О, — забормотал Кортес, — зря я это сделал. И ты зря. С монитора поста безопасности все звучал голос Анны. Свободная радио медленной зоны держалась. В рубке трещали выстрелы. Орал Снять их, убрать их всех. Но, насколько могла судить Клариса, охрана не рвалась в коридор. «Да это было и ни к чему. Рано или поздно у Холдена с Наоми и остальных кончатся патроны, и тогда они умрут. Или патроны кончатся у людей Ашфорда, и тогда Холден их убьет. Любой вариант не сулил ей ничего хорошего. Ну и пусть. Затем она сюда и пришла, только вот...» «Вы слышали, что она сказала? Анна?» «Анна Воловодова серьезно ошибается», — ответил Кортес. «Само ее участие в проекте было ошибкой». Так и знал, что надо было предложить вместо нее Мухаммеда аль -Маби. «Вы слышали, что она сказала?» «О чем ты, детка?» Она сказала, «Кольцо ответит на атаку ударом на другую сторону, против всех». «Она ничего не знает», — возразил Кортес. «Такими угрозами враг нас обманывает». «Это не она», — сказала Клариса. «Она узнала от Холдена». «Того самого Холдена, который затеял войну, сообщив всем, чего не следовало». Клариса кивнула. По меньшей мере, одну войну он начал. Уничтожил протоген, толкнул первую костяшку домино, и цепная реакция опрокинула Мао -Квик и ее отца. Все это он. Только вот он не лгал. Он много чего натворил, но ни разу не солгал. Кортес хотел ответить, заранее презрительно скривился, открыл рот, но тут снова грохнули выстрелы. Клариса почувствовала, как съежился Кортес. Запах пороха наполнил воздух. Воздуховоды переключились на аварийную фильтрацию. Изменился гул вентиляторов. Никто в рубке, наверное, не понял, что это значит. Заметили, что чуть выше стал звук, а может и вовсе не заметили. Кортес расчесал пальцами волосы. «Не высовывайся», — приказал он. «Когда все закончится, когда Ашфорд победит, я с ним поговорю. Объясню, что ты не желала ему зла, что просто ошиблась. Он тебя простит». Клариса понурилась. Мысли путались, а тут еще голод и ружейная пальба. Там в коридоре был Джим Холден, человек, за которым она пустилась в такую даль, чтобы обесчестить и уничтожить. Но сейчас она не желала ему смерти. Отец остался на земле, и она хотела спасти его и всех остальных, а, возможно, погубить. Она убила Рена, и, что ни делай, этого было уже не исправить, даже собственной смертью. Она так верила, столь многое отдала, отдала всю себя и осталась совсем пустой и грязной. Она уже положила на алтарь честь семьи, деньги, время, людей. Теперь готова была пожертвовать своей жизнью. Только вот после слов Анны засомневалась, не окажется ли напрасной такая жертва. Смятение и отчаяние гулом бились в ушах, и в этом гуле прозвучал голос, как ни странно, ее собственный. В нем было презрение, злость и единственная уверенность, за которую она еще цеплялась. «Кто такой Ашфорд, чтобы меня прощать?» Кортес заморгал, словно впервые ее увидел. «Если на то пошло», — добавила она. «Кто вы такой?» Она развернулась и не сильно толкнулась к двери, оставив Кортеса за спиной. Ашфорд и его люди, вооруженные до зубов, ждали следующей атаки. Капитан, выставив перед собой пистолет, ударил ладонью по панели управления. Руис! хрипло прокричал он. Сколько часов он дожидался своего апокалипсиса. Кларисса по голосу поняла, что капитан на грани срыва. «К выстрелу готово! Доложи о готовности!» Женский голос срывался от страха. «Готово, сэр! Соединение восстановлено! Диагностика горит зеленым! Должно получиться! Не убивайте меня, пожалуйста!» «Вот, значит, как!» И тут словно в голове что-то щелкнуло. Клариса поняла, что надо делать. Хватило бы только времени. Она прижала язык к небу, тихонько провела против часовой стрелки. Пожили вживленные в тело железы, и мир на мгновение окрасился белым сиянием. Она испугалась было, что не сдержит вскрика, но когда пришла в себя, став лучше прежнего, никто на нее не смотрел. Все стволы целились в коридор. Все видели угрозу в Джеймсе Холдене как недавно она сама. Все, кроме Ашфорда. Тот выпустил пистолет, оставив его висеть в воздухе, и вводил программу выстрела. Ему остались секунды. Не хватит. Даже подстегнутая гормонами она не успеет исполнить задуманного раньше Ашфорда. Значит, начать придется с него. Обеими ногами, оттолкнувшись от дверной рамы, она вылетела в рубку. Воздух показался густым и вязким, как вода. Из-за поворота вынурнула женщина, выстрелила в Ашфорда, и люди в рубке ответили. Стволы расцвели огненными вспышками, погасли в дыму и вспыхнули снова. Пуль она не видела, но оставленные ими в воздухе следы держались долю секунды, как тоннели в пустоте. Кларисса подтянула колени к груди. Она была совсем рядом с Ашфордом. Тот уже нацелил палец вниз к экрану панели, готовясь дать команду к выстрелу лазера. Она со всей силы легнула ногами. Перенапряженные мышцы и связки пронзила острой болью, но в этой боли была радость. Клариса не рассчитала совсем чуть-чуть, ударила Ашфорда не в середину туловища, а в плечо и в голову. Удар отозвался в теле, у нее щелкнули зубы. Ашфорд с округляющимися глазами полетел прочь от панели. Двое охранников начинали разворачиваться к ней, когда она, сложившись всем телом у ручки амортизатора и резко распрямившись, сдвинулась в сторону. Два ствола полыхнули один за другим, потом оба разом, словно молнии в грозу. Она завертелась в воздухе, прижав к себе руки, чтобы ускорить вращение. Женщина из коридора уже продвигалась в рубку, заливая ее огнем. Пуля нашла одного из охранников, и он отлетел к дальней стене. Кларисса словно просматривала раскадровку старого фильма. Женщина в коридоре, вспышка на конце ствола. Кларисса оборачивается. Охранник летит спиной вперед. На его груди распускается розовый бутон. Она понимала, что ее ждет то же самое. Гормоны кипели в крови, воспламеняя мозг, но не делали тело неуязвимым. Если пуля найдет ее, спасения не будет. Так что нечего надеяться на удачу. Надо делать дело. Щиток в стене был открыт. Наружу торчали обнаженные потрохопроводки. Она мягко придержалась за край проема. Из ладони, разрезанной металлом, пошла кровь. Боли Клариса не почувствовала, только тепло. Тело сообщало о повреждении. Сетевой фильтр прятался за контрольной панелью. Клариса протиснула к нему руку. Пальцы погладили бледную керамику. Индикатор ошибок горел зеленым. Она задержала дыхание, ухватила фильтр, нажала, повернула и потянула на себя. Фильтр послушно вышел из гнезда. Выстрел. На стене над головой появилась вмятина. От нее брызнули крошки металла. Стреляли в Клариссу. Или рядом. Было неважно. Она перевернула фильтр и вставила на место другим концом. Индикатор моргнул красным и снова зажег зеленый свет. Точь в точь, как показывал Рен. «Кошмарная конструкция», — ухмылялся он, переустанавливая устройство. Еще два выстрела чуть не порвали ей барабанные перепонки. Время распалось на мгновение. Она не знала, сколько секунд потребуется на перезагрузку. Процесс уже должен был идти, но могла ли она полагаться на ненадежное время? Мир снова разваливался, тело отказывалось служить. Сетевой индикатор загорелся красным. Клариса улыбнулась и расслабилась. Она видела каскад отказов так, словно он шел в ней самой, а не в корабле. Одна ошибка вызывает другую, та следующую. Их число быстро, неудержимо растет. Нервная система бегемота распознает опасность, но не видит источника и отключается, чтобы не стало хуже. Блокирует ошибки. Клариса обернулась. Ашфорд стоял на своем амортизаторе, одной рукой держась за крепление, вжимая ноги в гель. Рот его был разинут в гримасе ярости. Двое его людей тоже развернулись к ней, навели стволы. Их лица ничего не выражали. За их спинами в дверном проеме поста безопасности, как в раме, неподвижно стоял Кортес. На его лице застыла маска отчаяния и изумления. Он, подумалось Кларисе, не из тех, кто всегда готов к неожиданностям. Тяжело ему должно быть. Прежде она не замечала, как он походил на ее отца. То ли формой подбородка, то ли взглядом. Свет моргнул. Кларису уже била дрожь. Все было кончено. Для нее, для всех здесь. Первая ломки свела тело. Подступала тошнота. Клариса почувствовала безразличие. «Я сделала это, Рен», — думала она. «Ты меня научил, и я справилась. Кажется, я всех спасла. Мы с тобой спасли». Ашфорд выхватил из воздуха свой пистолет и всем телом подался к ней. Его крик словно завяз в воздухе. Кортес тоже вскрикнул, метнувшись к нему через рубку. В руке старик сжимал контактный тазер, и Клариса с благодарностью увидела горестное лицо проповедника. Все-таки ему было не безразлично, что с ней случится. Лампочки коротко вспыхнули и погасли в тот самый миг, когда Ашфорд навел ей в лицо ствол. Аварийное освещение не спешило включаться. Стало темно, а потом в глазах полыхнуло, и снова стало темно.